Глава 34. Щиты. Додумать мысли до конца я не успел. Ленкор просто рухнул вниз, лишь перед самой поверхностью врубив двигатели и тем самым уберегая себя от удара. В итоге крюсовцам сначала пришлось укреплять верхние термальные щиты, чтобы их просто не сожгли, а потом напрягаться, выискивая новые опасности. Вот только не туда они смотрят. Да, как я и думал, Ами воспользовалась маневром Арукена, чтобы собрать атаки всех своих союзников на одном фланге, продавить защиту своих противников, а потом накрыть не меньше 30 велей своей боевой медитацией. Говоря откровенно, я все же ожидал большего прорыва, но даже и так это существенно улучшило позиции тех, кто вышел на бой за принцессу. Лонцы освобождены, лорд Сапора, В голосе Ами звучала искренняя радость в перемешку с усталостью. «Остались крюсы, и мы победили!» Слова принцессы заставили меня пересмотреть оценку нашей недавней операции. Я ведь смотрел только с точки зрения количества сражающихся, а Ами считала именно что лидеров. В этот момент нас опять серьезно тряхнуло, вырывая меня из размышлений. «И кто это по нам так стреляет?» Вроде бы на обзорном экране можно осматривать окрестности на 360 градусов, и все равно не вижу. «Щиты!» – Арукен отдал приказ экипажу. «Обновить щиты!» Вовремя он. Линкор в очередной раз затрясло, но уже менее ощутимо, как автомобиль на деревенской дороге. Неприятно, однако при этом не опасно. Похоже, враги Империи всерьез переключились на корабль Сапора кладывая в атаке все свои силы. Эх, как я сейчас понимаю Арукена, который так пышет бессильной злобой, что я на расстоянии это чувствую. Управлять одним из мощнейших кораблей флота Вели и быть при этом связанным по рукам. Тут и урезанные возможности линкора и приказ принцессы. Причем из-за второго мы ведь в любой момент можем лишиться преимущества в воздухе. А так ударили бы разок в полную силу, просто чтобы нивелировать численное превосходство противника. Но и Ами права. Каждый убитый аристократ, оставшийся неочищенным, это потенциальный очаг нового заражения в будущем. Или же принцесса смотрит дальше и спасением мелких кланов хочет добавить себе очков для предстоящего процесса, где ее семью могут лишить права на трон. «Дядя, кажется, у нас гости». Стревоженно сказал Бильда, увеличивая изображение на резервном мониторе. Секторы 3 и 4. Только сейчас до меня дошло, что молодой Сапора не просто тут прохлаждается и развлекает меня беседой, а отслеживает показания радаров и визуальный ряд. Разумеется, при том дефиците кадров, что сейчас испытывает лорд Арукен, было бы неразумно оставлять в стороне любого из членов своей семьи. Я всмотрелся в экран, одновременно борясь с подступающей тошнотой. Видимо, все же получил легкое сотрясение мозга, когда в первый раз не удержался на ногах. Точки, бесчисленные голубые точки и такой же расцветки пятна. Потом изображение вновь сфокусировалось, и я понял, что мы увидели там внизу. Под знаменем рода Крюсов к Золотому замку приближались обычные имперские пехотинцы при поддержке боевых машин. Крюсам удалось подчинить часть армии, с мостика раздался недовольный голос лорда Сапора. «Лорд, мы справимся!» – в динамиках зазвучал как будто бы дрогнувший голос Ами, но, похоже, на этот раз она и сама не уверена в своих словах. «Не думаю, что Крюсы или Алвы обрабатывали рядовых солдат, скорее часть командиров, чьей судьбой можно и пренебречь. Или вы считаете, что две императорские дивизии ни на что не способны?» Капитан, стоящий у штурманского пульта Вели, повернулся к рукену. «Начинаем атаку!» – отрезал лорд Сапора и, похоже, заодно еще и отключил принцессу от громкой связи. Что бы она ни намеревалась сказать, сейчас это действительно будет лишним. Линкор тем временем развернулся, нацелившись носом на движущуюся в нашем направлении армаду. «Активировать главный калибр. Полный заряд. Перевести энергию из кормовых щитов в орудийные блоки. Техники заряжены», — последнюю фразу произнес лично лорд Сапора и вытащил правую руку из контактной жидкости. «Огонь!» Кажется, кому-то сейчас серьезно достанется. И только я успел об этом подумать, как приближающихся к нам бойцов и боевые машины накрыло настоящим плазменным штормом. Лорд корректировал положение корабля и направление удара бортовых пушек, и у меня в голове возникла яркая ассоциация с вытравливанием тараканов. Также безжалостно, методично и, как бы жестоко это ни звучало, продуманно. Попавшие под удар вели, бегали горящими факелами и быстро замирали. Кто-то продержался дольше, успев активировать защиту. Другие пытались прорваться сквозь огненный шторм на скоростных броневиках. Но температура пламени была столь высока, что у простых вояк, ни психиков, не оставалось ни единого шанса. Лорд прекратил бойню, и огненный ад внизу превратился в почерневшую равнину, по которой в дыму ползали чудом оставшиеся в живых. Хватило их, правда, ненадолго. Вскоре последний уцелевший замер, растянувшись на горелом железе. Транспортеры и другие боевые машины превратились в бесформенные груды металлолома. И на что рассчитывали Крюсы, бросая под удар обычных подданных империи. Впрочем, вряд ли они ожидали, что кто-то прилетит на линкоре обстреливать их с воздуха, а план подключить армию явно был задуман и начал воплощаться в жизнь уже давно. «Бильда», — обратился лорд к племяннику, — «полковник Мракс занимается отслеживанием личностей всех, кто участвует в сегодняшнем сражении на стороне врагов. Как все закончится, собери у него списки, и надо будет устроить тотальную переэкзаменовку кадров». Слово «переэкзаменовка», несмотря на свое вроде бы нейтральное значение, прозвучало до нельзя мрачно. «Серьезный мужик. Я невольно задумался о личности лорда Сапора. Не зря ему доверили все силовые структуры Империи. И пусть где-то он просмотрел в своих рядах предателей, я верю, что он все исправит». Очистка Имперской армии и особенно службы безопасности, учитывая Катана Блака и ему подобных, «Действительно необходимо». Или, приписав сапоро имперскую безопасность, я погорячился? Все же сам Арукен ее не называл. А земная практика показывает, что начальников подобных структур и армии всегда старались развести друг с другом. «Мой лорд! Седьмой сектор!» Молодой Сапора внимательно слушал инструкции дяди, но про свои обязанности не забывал. Я посмотрел в отмеченный бильда-квадрат и увидел, как скрытые прежде за генераторами невидимости сейчас в сторону Золотого замка медленно ползли на гигантских гусеницах, величественные в своих размерах установки, похожие на удлиненные тарелки локаторов. «Экипаж, всем оставить свои боевые посты, и через любой терминал начинайте запитывать щиты!» Лорд Сапора, похоже, знал, что сейчас случится – и решил усилить защиту всем, чем только можно.